«22 ноября. Ясная поляна. За это время поправлял божеское и человеческое, и все недоволен. Но лучше. Начал Александра I. Комментарий 39 -й. Отвлекся тремя неправдами. Сороковой. Не вышло. Здоровье равномерное угасание. Очень хорошо. Великое событие. Таня родила. Комментарий 41-й. Приехала Маша с мужем. Очень хочется писать Александра I. Читал «Павла и декабристов». Комментарий 42. -й. Очень живо воображаю. Комментарии. Статья получила заглавие обращение к русским людям, к правительству, революционерам и народу. Полное собрание сочинений том 36. -й. Была запрещена в 1906 году. Это комментарий 38. -й. Далее комментарий 39. -й. Смотри, комментарий 35. 40-й. Статья три неправды осталась незавершенной. Полное собрание сочинений, том тридцать шестой. Сорок Татьяна Львовна Сухотина родила дочь Татьяну. 42 второе. Общественные движения в России в первую половину XIX века, том первый, Санкт-Петербург, 1905 год. Конец комментариев. Страница 207 седьмая. Пропустил эти страницы и пишу 9 декабря 1905 года Ясная поляна. За это время закончил божеское и человеческое. Писал «Свободы» и «Свобода», как отдельную статью. И нынче включил в конец века и послал в Москву и в Англию. И, вероятно, поздно. Пускай по старому. Вчера продолжал Александра Первого. Хотел писать воспоминания, но не осилил. Все забастовки и бунты. И чувствую больше, чем когда-нибудь, необходимость и успокоение от ухождения в себя. Как-то на днях молился Богу, понимал свое положение в мире по отношению к Богу, и было очень хорошо. Да, забыл. Третьего дня писал зеленую палочку. Записать надо. Первое. Как это люди не видят, что жизнь есть зарождение нового сознания, а смерть – прекращение прежнего и начало нового. Второе. Когда наступит новый, разумный, более разумный склад общественной жизни, люди будут удивляться тому, что принуждение работать считалось злом, а праздность – благом. Тогда, если бы тогда было наказание, лишение работы было бы наказанием. Пятое. Переход от государственного насилия к свободной разумной жизни не может сделаться вдруг. Как тысячелетия слагалась государственная жизнь, так, может быть, тысячелетиям она будет разделываться. 16 декабря. Писал немного Александра I, но плохо. Пробовал писать воспоминания, еще хуже. Два дня совсем ничего не писал. Все нездоров желудком и был очень сонен умственно и даже духовно. Ничто не интересует. Такие периоды я еще не привык переносить терпеливо. В Москве продолжаются ужасы озверения. Известий нет, поезда не ходят. Комментарий 43-й. Иногда думаю написать соответственное обращение к царю и его помощникам, к интеллигенции и народу. Комментарий 44. Но нет сильного желания, хотя знаю ясно, что сказать. Все борюсь со своей антипатией к НН и почти безуспешно. Вчера он не понял, начал из середины, не понимая, и у меня заколотилось сердце. Сдерживаемый гнев еще хуже. Надо, надо победить. Отчерткова телеграмма. Конец века вышел. 23.10. Из Москвы ничего не знаю. Да, еще. Ясно пришел в голову рассказ. Сопоставление параличной старушки, радующейся на то, что может уже до печки дойти, с плешивым потоцким. Ах, как я бешусь от скуки. Комментарий, 45 Комментарии. 43. В Москве в это время происходило декабрьское вооруженное восстание. 7 декабря началась всеобщая политическая забастовка, вследствие чего прекратилось движение и на московско-курской железной дороге. четвертое. Смотри обращение к русским людям, к правительству, революционерам и народу. 45. Замысел не был осуществлен. Конец комментариев 18 декабря 1905 года. Ясная поляна. Немного лучше, но продолжается умственная слабость. Вчера ничего не писал. Нынче начал писать Александра I, но плохо и неохотно. Записать надо то, что видел во сне. Кто-то говорит мне, «Вы хороший человек?» «Я говорю». Сказать, что я хороший человек, будет не смирение, то есть, что я не хороший человек. Сказать, что я дурной, будет рисовка. Правда в том, что я бываю и хороший и дурной человек. Вся жизнь в том проходит, что, как гармония, стягивается и растягивается, и опять стягивается, от дурного до хорошего и опять к дурному. Быть хорошим значит только то, чтобы желать чаще быть хорошим, и я желаю этого. 23 декабря, Ясная Поляна. «Здоровье лучше, умственно свежее», — говорил о революции и увлекся писать, все тоже в краткой форме. «Правительство, революционеры, народ» — все эти дни писал это, и, кажется, годится. Не дотрагивался в это время ни до Александра I, ни до воспоминаний, а хочется записать. Второе. Один из главных мотивов революции — это чувство — которая заставляет детей ломать свои игрушки, страсть к разрушению. Третье. Теперь во время революции ясно обозначились три сорта людей со своими качествами и недостатками. Первое. Консерваторы. Люди, желающие спокойствия и продолжения приятной им жизни и не желающие никаких перемен. Недостаток этих людей – эгоизм, качество, скромность, смирение. Вторые революционеры хотят изменения и берут на себя дерзость решать, какое нужно изменение, и не боящиеся насилия для приведения своих изменений в исполнение, а также и своих лишений и страданий. Недостаток этих людей – дерзость и жестокость, качество, энергия и готовность пострадать для достижения цели, которая представляется им благою. Третьи либералы. Не имеют ни смирения консерваторов, ни готовности жертвы революционеров, а имеют эгоизм, желание спокойствия первых и самоуверенности вторых. Думал, что для воспоминаний напишу ли я когда-либо подробно. Надо хотя бы из каждого возраста написать сцены, события, душевные состояния, самые характерные. 27 декабря. Ясная поляна. Все эти дни исправлял правительство, революционеры и народ. Кажется, кончил, но не знаю, куда девать. Довольно хорошо себя чувствую и живу. Нынче, теперь утро, проводил Дунаева и Никитина, без ухотиных, и чувствую себя слабым. Получил письмо от Великанова, комментарий 46-й. Надо ответить наилучшим образом не только письмом, но и делом. Трудно. Тем лучше. Решай трудное. Поправил вчера корректуры круга чтения за июль месяц. И мне очень не понравилось. Неприятное чувство остается от игры в карты, а все-таки несравненно лучше разговоров. Записать надо. Второе. Дунаев ужасается на зверства людей. Я не ужасаюсь. Это кажется удивительно, но происходит это от того, что тот ужас, который он испытывает теперь при проявившемся зверстве причина которого в отсутствии религии, я испытал 25 лет тому назад, когда увидал себя вооруженным рассудком животным, лишенным всякого понимания смысла своей жизни, религии, и увидал кругом всех людей такими. Я тогда ужаснулся и удивлялся только тому, что люди не режут, не душат друг друга. И это не фраза, что «я ужаснулся тогда», Я действительно ужаснулся тогда, едва ли не более, чем люди ужасаются теперь. То же, что делается теперь, есть то самое, перед чем я ужаснулся и чего ждал. Я, как человек, стоящий на тендере поезда, летящего под уклон, который ужаснулся, увидав, что нельзя остановить поезда. Пассажиры же ужаснулись только тогда, когда крушение совершилось. Шестое. Еще ясная пришла характеристика Александра I, если удастся довести хоть до половины. То, что он искренне, всей душой хочет быть добрым, нравственным и всей душой хочет царствовать во что бы то ни стало, показать свойственную всем людям двойственность, иногда прямо двух противоположных направлений желаний. Сейчас ночь, 31 декабря 1905 года, начало 1906. Все это время добавлял правительство, революционеры, народ. Иногда кажется нужно, иногда слабо. Здоровье не дурно, но нет живости мысли. Записать только две. Первое. Читая Строганова о Румме, был поражен его геройством в соединении с его слабой, жалкой фигуркой. Напомнила Николеньку. Я думаю, что это чаще всего бывает так. Силачи, чувственные, как орловы, бывают трусы, а эти напротив. Другое, второе, моя двойственность. То я по утру и ночью истинно мудрый и хороший человек, то я слабое, жалкое существо, не знающее, что с собой делать. Разница в том, что первое — настоящее, а во втором состоянии я знаю, что я в тумане заблуждений. Третье. Еще ясно пришла мысль о том, что жизнь – есть прохождение духовной сущности через отделенную расширяющую форму. Сейчас начало нового 1906 года. «Помоги Господи исполнять Твою волю. Не для того, чтобы что-то сделать, а только для того, чтобы делать, что должно». Комментарии. Сорок шестой. Учитель Великанов полемизировал с Толстым по вопросу о необходимости политической борьбы. 47. -й. Об Обучастники Великой Французской революции Жильбере Роме Толстой прочитал в книге граф Павел Александрович Строганов. Историческое исследование эпохи императора Александра I в двух томах. В Санкт-Петербург, 1903 год. Конец комментария. Страница двести десятая.